Одан, горничная Либби, приходила и уходила, когда ей вздумается. Вот и теперь она ушла, бросив на столе в кухне раскатанное тесто для пирога. Когда пришла Гарри, этот стол был припорошен мукой, завален яблочной кожурой и комками теста. Либби, хрупкая, миниатюрная, сидела за дальним концом стола и пила слабенький чай из чашки, которая в ее испещренных пигментными пятнами ручках казалась просто огромной. Либби трудилась над газетным кроссвордом. Угу, моя дорогая. Я так рада, что ты зашла. Ни слова о том, что Гарит заявилась без предупреждения, ни единого упрёка. Это тебе не еди. Там моментально бат читала Гарит за то, что она вышла из дома в джинсах и пижамной кортке, да ещё и с грязными руками. Либби рассеянно похлопала ладонью по сиденью стоявшего рядом стула. М-м, в commercial apple Новый составитель кроссвордов, и они теперь такие сложные: всякие старинные французские словечки, научные термины и тому подобное. Она ткнул притупившимся карандашом смазанные квадратики. Металлический элемент. Начинается он с Т, потому что еврейская пятиниже это точно Тора. Но ведь нет металла на букву Т. Или есть Гарит задумалась. Нужно узнать ещё одну букву. Это либо тантал, либо таллий. Но ну и там, и там по 6 букв. Милая моя, какая ты умница. Я про такое даже не слыхала. Ну вот, пожалуйста, сказала Гарит. 6 по вертикали. Судья или арбитр. Это рефери, оканчивается на и, значит, металл таллий. Ну и ну. «Сколько всего теперь дети в школе учат? Мы вот в твоем возрасте никаких таких гадких старых металлов не проходили. Ничего такого. Одну арифметику учили, да и историю Европы». Они вместе принялись решать кроссворд и застряли на «Женщине сомнительного поведения». Девять букв начинается на «Л». Но тут наконец вернулась Одан и принялась так энергично греметь кастрюлями, что им пришлось ретироваться к Либби в спальню. Из четырёх сестёр Клив замужем ни разу не была только Либби. Самая старшая, хотя впрочем, все они, кроме трижды замужней Аделаиды, в душе были старыми девами. Эди развелась. А таинственном союзе, в результате которого на свет появилась мать Гарет, никто и никогда не упоминал. Хотя Гарит страшно хотел сразу узнать побольше, и она постоянно приставала к бабкам с расспросами. Но ей удалось отыскать всего-то пару старых фотоснимков. Безвольный подбородок, светлые волосы, натянутая улыбка. Да подслушать несколько фраз, которые только сильнее подогрели её любопытство. Любил пропустить стаканчик, сам себе и навредил. А так, а деде со стороны матери, Гарит, наверняка знала только то, что он какое-то время лежал в больнице в Алабаме, где и умер несколько лет назад. Маленькая Гарит одно время носилась с идеей, которую вычитала в книжке Хайди или Волшебная долина, мол, именно ей под силу воссоединить семью, если только её отвезут к деду в больницу. Ведь Хайди сумела очаровать нелюдимого швейцарского дедушку в Альпах, сумела вернуть его к жизни. «Ха! Даже не надейся», — сказала Эдди, с силой продернув запутавшуюся в шитье нитку. Тед в браке повезло больше. Она прожила девятнадцать вполне счастливых, хотя и несколько однообразных лет, с мистером Пинкертоном Лэмом, владельцем местной лесопилки, мистером Пинком, как все его звали, который умер от закупорки сосудов еще до рождения Эллисона и горит, упал замертво прямо возле пилорама. Дородный, обходительный мистер Пинк носил живописные брезентовые краги и тёплые твидовые пиджаки с пайском. Был гораздо старше Тэт и не мог иметь детей. Они поговорили об усыновлении, но разговоры эти так ничем и не закончились, да и Тэт не слишком печалилась ни по поводу своей бездетности, ни из-за вдовства. Более того, со временем она и забыл, что когда-то была замужем. И всякий раз даже немного удивлялся, когда ей об этом напоминали. Оставшаяся старая дева Либби была на 9 лет старше Эдди, на 11 старше Тэт и на целых 17 Аделаиды. Из всех сестёр Либби была самая невзрачная, блёклая, плоскогрудая, близорукая с самого детства. Но, впрочем, замуж она не вышла только потому, что себе любила и старый судья Клив. Несчастливая жена, которого не пережила четвёртых родов, вынудил Либби остаться дома и заботиться о нём и трёх младших сёстрах. Ну, ловко сыграв на жертвенной натуре бедняжки Либби и разогнав всех её потенциальных ухажёров, судья обзавёлся бесплатной нянькой, кухаркой и партнёршей по крибиджу. И умер, когда Либби было уже под 70, не оставив ей ничего, кроме кучи долгов. Её сестёр терзало чувство вины, как будто это не их отец, а они обрекли Либби на пожизненное рабство. Какой стыд, говорила Эди. Ей было всего 17, а папочка взвалил на неё двоих детей и младенца. Но Либби несла свой крест с улыбкой, ни о чём не жалея. Она боготворила своего мрачного, неблагодарного папашу и почитала за честь сидеть дома и заботиться об осиротевших сёстрах, которых она обожала беззаветно и сверх всякой меры. Поэтому младшие сёстры, в которых либбиной мягкости и в помине не было, за эту её щедрость, терпеливость, безропотность и неизменно доброе расположение духа, при жизни возвели её в ранг святых. В молодости Либби была бесцветной простушкой, Хотя стоило ей улыбнуться, и она становилась ослепительно хороша собой. Зато сейчас, в свои 82 года, благодаря огромным голубым глазам и белоснежному облаку волос, благодаря шёлковым туфелькам, атласным жакеткам и пушистым кардиганам с розовыми бантиками, она вдруг стала по-детски очаровательна. Оказаться в огромной спаленке Либби с деревянными ставнями и бирюзовыми обоями, Было всё равно, что нырнуть в радушное подводное царство. Под палящим солнцем за окном газоны и деревья казались ошпаренными и неприветливыми. Прожаренные тротуары напоминали гарит от разгне, а густом бессмысленном ужасе в его глазах. В спальне Либби от всего этого можно было укрыться: от жары, от пыли, от жестокости. Гарит с детства помнила все цвета, все предметы, Ничего тут не поменялось. Тёмные матовые половицы, покрывало из стёганой шинили и занавеси из пыльной органзы. Хрустальная конфетница, в которой Либби держала шпильки. На каминной полке примастилась громоздкая, яйцеобразная и пузырчатая внутри пресс-папье акумаринового стекла. Солнце в нём преломлялось, как в морской воде, и оно, словно живое существо, менялось с течением дня. Ярче всего пресс-папье сияло по утрам, ослепительно вспыхивая где-то часов в 10 и остывая к полудню до прохладной прозелени. В детстве гореть могла часами лежать на полу, умиротворённо пережёвывая жвачку, пока над ней трепетал и раскачивался. Подрагивал, я сидал, свет из пресс-папье, полосатый лучи которого загорались то там, то тут на сине-зелёных стенах. Ковёр с рисунком из сплетённых цветов и лоз был её шахматной доской и её личным полем боя. Не сосчитать вечеров, которые она проползала тут на четвеньках, передвигая игрушечные армии по извилистым зелёным дорожкам. Над камином, возвышаясь над всей комнатой, висела старинная фотография на пасте. Мрачные и закопчённые, меж чёрных елей виднеются призрачные белые колонны. Лебедь уселась в обитое ситцем креслице, горит взог разделал с на ручку, и вместе они продолжили решать кроссворд. На каминной доске мягко тикали часы. Их ласковое, отрадное тиканье, горит слышала всю жизнь, и голубая спаленка была для неё всё равно что рай, который так привычно пах кошками, кедром, пропылённой тканью, корнем ветивера, присыпкой с лимонным ароматом. И еще какой-то фиолетовой солью для ванны, которой Либби пользовалась всегда, сколько Гарриет себя помнила. Корень ветивера был в чести у всех старых дам. Они зашивали его в сашетки, перекладывали ими одежду от моли. Но хотя его чудноватый, чуть плесневелый аромат Гарриет был знаком с детства, все равно держалась в нем какая-то нотка тайны. Что-то печальное и чужестранное, похожее на трухлявую древесину или дым осенних костров. Старый, темный запах гардеробных в поместьях плантаторов, запах напасти, запах далекого прошлого. — И последнее, — сказала Либби, — перемещение, переход в другое место. Пятое О оканчивается на ЦИЯ туп, туп, отсчитала на квадратике карандашом. Депортация. М-м, да. Ах, нет, погоди. О, не на том месте. Она наморщил бы. Ага, воскликнула Либби. Дислокация. Синим карандашом она аккуратно вписала слово в квадратике. Готово, довольно сказала она, снимая очки. Спасибо, гарит Пожалуйста. Сухато звалась горит, слегка досадуя на то, что это Либби, а не она отгадала последнее слово. Не знаю, и чего уж я столько сил трачу на эти глупые кроссворды. Ну, по-моему, для мозга это хорошее упражнение. Правда, обычно я от силы 2/3 угадываю. Либи Мне кажется, я знаю, что у тебя на уме. Пойдём-ка, проверим, готов ли у Одан пирог. Либи, почему мне никто ничего не рассказывает про то, как умер Робин? Либ отложила газету. Что-нибудь странное случалось перед тем, как он умер? Хм, странное, милая. Что значит странное? Ну, что угодно. Гарет никак не могла подобрать верное слово. Хоть какая-нибудь зацепка. М-м, не знаю я ни про какие зацепки, сказала Либби помолчав, но удивление спокойно. Но раз уж мы заговорили о странностях, то самая странная вещь в моей жизни приключилась со мной как раз за 3 дня до смерти Робина. Знаешь историю о том, как я у себя в спальне нашла мужскую шляпу? А-а, Разочарованно протянула Гарит. Историю прошли по улибе на кровати. Гарит знала наизусть. Все думали, что я с ума сошла. Чёрная мужская шляпа восьмого размера, в стетценновское, и как новенькая, без пятен от пота внутри на подкладке. Раз, и она висит у меня на спинке кровати, прямо посреди белого дня. Ну, то есть ты не видела, кто её туда повесил? Гарит заскучала. Историю прошла по она слышала раз 100. Одной Либи казалось, что тут есть какая-то великая тайна. Моя дорогая, это было в среду, в 2 часа дня. Ну, ты просто кто-то вошёл и положил её туда. Никто не входил. Никто и не мог войти. Мы бы точно услышали. Мы с Одан всё время были дома. Папч, к умере я как раз недавно переехал, а всего за 2 минуты до этого Одан заходила в спальню, убирала в шкаф чистое бельё. Так может Одан шляпу и повесила? Не вешала Одан туда эту шляпу. Хочешь сама у неё спроси. Ну, значит, кто-то всё-таки пробрался в дом. Не терпели, сказала Гарит. Просто в усодом ничего не заметили. Обычно из Одана было словно не вытянуть, но таинственную историю про чёрную шляпу она не меньше Либи обожала пересказывать и повторяла то же самое, что и Либи, хотя совершенно в другой манере. Одан любила говорить загадками, то и дело покачивая головой и надолго умалкая. "Знаешь что, милая?" Либи даже распрямилась в кресле. "Одан ходил туда-сюда по всему дому и раскладывал чистое бельё. Я была в коридоре, говорила по телефону с своей бабушкой. А дверь в спальню была открыта, и мне всё было видно. Нет, окна я не видела, перебила она Гарет. Но окна были закрыты, и все ставни заперты. Никто не мог пробраться в спальню, или я, или Одана обязательно что-нибудь заметили бы. Кто-то тебя разыграл, сказала Гарет. К такому выводу пришли Эдис с сёстрами. Один раз уже два делали беды до слёз. Да и Ода всякий раз страшно надувалась, шутливо намекая на то, что на самом деле Либи с Ода на кухне потягивали херес, который использовали для готовки. «Ну и что это за розыгрыш такой?» Либи разволновалась. «Зачем вешать мне на кровать черную мужскую шляпу? И при том дорогую шляпу. Я отнесла ее в Галантерею, и там мне сказали, что в Александрии такими шляпами никто не торгует. И вообще такую шляпу разве что в Мемфисе сыскать можно». И подумает только: нахожу я эту шляпу, а через 3 дня умирает малыш Робин. Гарит задумалась, помолчала. А как это связано с Робином? Моя дорогая, нам многого в этом мире не дано понять. Но почему именно шляпа? А задачана спросила Гарит. И зачем оставлять шляпу у тебя дома? Не вижу тут никакой связи. Я тебе вот ещё что расскажу. Когда я ещё жила в Напасти, начала Либби Слэжер в рочке. В детском садике воспитательницей работала очень милая женщина. Звали её Виола Гипс. По-моему, ей было что-то около 30. Ну и вот, приходит миссис Гипс однажды домой, и как потом рассказывали её муж и дети, как подпрыгнет, когда Ваи размахивать руками, будто отгоняя кого-то. И они опомниться не успели, а она, как рухнет на пол в кухне, замертва. Наверное, ее паук укусил. От укуса паука вот так не умирают. Ну, или у нее случился сердечный приступ. Нет-нет, она же была еще совсем молодая. Она в жизни ничем не болела, и на пчелиный яд у нее аллергии не было, и никакая-то была не ни аневризма, ничего такого. Она просто вдруг ни с того ни с сего упала и умерла прямо на глазах у мужа и детей. Похоже на отравление. Наверняка это муж. Да и не травил ее муж. Но, моя дорогая, это не самое странное. Либби вежливо поморгала. Сделала паузу, чтобы убедиться, что горит ее слушает. Видишь ли, у Виолы Гипс была сестра-близнец. И самое это странное то, что за год до этого день в день либи постучала пальцем по стол. Эта сестра-близнец вылезала из бассейна в Майами, и люди потом рассказывали, что у неё лицо исказилось от ужаса. Так и говорили, исказилось от ужаса. Это многие видели. Она стала кричать и размахивать руками, как будто отгоняя кого-то. А потом никто и опомниться не успел, как она упал замертво. Почему? растерянно спросила Гарет. Никто не знает. Не понимая? Никто не понимает. Но не бывает так, чтобы на людей нападало что-то невидимое. А вот на этих сестёр напало. На сестёр-близнецов с разницей ровно в год. У Шерлока Холмса было очень похожее дело. Пёстрая лента. Я помню этот рассказ, Гарет, но тут другое. Почему? Ты думаешь, дьявол за ними гнался? Я хочу сказать, моя сладкая, что мы очень многого ещё не знаем и не понимаем. Нам может казаться, что две вещи между собой никак не связаны, а связь есть. Просто мы её не видим. Думаешь, дьявол убил Робина или призрак? Господи Боже, встряпнулась Либбина, шаряя очки. Это что там такое творится? И впрямь Внизу что-то случилось. Послышались взволнованные голоса. Одон испуганно вскрикнула. Гарит с Либи бросились в кухню и увидели, что у них за столом, закрыв лицо руками, рыдает грузная старая негритянка с виснущими щеками и редком седых косичек. У неё за спиной заметно расстроенная Одон наливала пахту в бокал с кубиками льда. "Это моя тётенька", сказала она, не глядя Либи в глаза. Она напугалась, сейчас успокоится. «Да что, стряслось? Может, позвать врача?» «Не-е-е, она не поранилась, просто напугалась. Какие-то белые мужчины по ней на реке из ружья палили». «Из ружья? Да как же это?» «На-ка, вот покушай пахты», — сказала Одаон тетке, у которой грудь так и тряслась. Ей сейчас стаканчик Мадеры куда полезнее будет. Либи заковыляла к задней двери. — Я ее дома не держу. Сбегаю сейчас к Аделаиде. — Не-е-е, — провыла старуха, — я не пьющая. — Но, пожалуйста, мэм, не надо, не надо мне виски. — Но Мадера — это не виски, это просто... Ох, господи... Либи беспомощно поглядела на Оден. Она сейчас успокоится. А что случилось? Либи прижала ладонь к горлу, тревожно глядя то на Оден, то на её тётку. Я никому не мешала. Но почему? Она говорит, сообщил Оден. Два мол белых мужчины залезли на мост и давай оттуда по людям из ружья палить. Кого-нибудь ранили? «Позвонить в полицию?» — выдохнула Либби. Тут тетка Одан взвыла так, что даже Гарриет вздрогнула. «Да что такое-то, господи?» Либби раскраснелась и уже сама была на грани истерики. «Ох, пожалуйста, мэм, не надо, не зовите в полицию!» «Да чего же их не позвать?» «Да боюсь я их, господи ты боже!» Она и говорит, там был этот... Рэтлив, сказал Одон, который из тюрьмы вышел. Рэтлив? переспросила Гарит и позабыв про Саматоху в кухне, все трое разом обернулись к ней, до того громко и странно прозвучал её голос.